Глава одиннадцатая. Иван. Я проснулся с дикой головной болью. Во рту поселился мерзкий привкус, а все тело болело так, словно по мне локомотив проехался. Надо бросать пить капа. Возраст не тот. И так чудишь не по-детски. Просто охренеть, как чудишь». Я медленно поднялся с постели, с трудом пытаясь вспомнить, что было вчера. А что было, Регина была. И, как обычно, ее присутствие заставило мозг отключиться. И Я ненавидел свои чувства к ней. И себя ненавидел. И контролировать себя с ней тоже не мог. Она одним своим присутствием переключала в голове тумблер, превращая меня из хладнокровного хомо-сапиенса в дикого зверя. Медленно и лениво потопал в душ. Включил прохладную воду и с удовольствием встал под тугие струи. Мозг все еще отказывался работать. А вот внутренности скручивала тугим узлом, причиняя почти физическую боль, разъедающую нутро серной кислотой, выворачивающую наизнанку. Перед глазами возникла картинка, где Регина ночью вернулась домой к мужу. И глаза застила красная пелена. Я ссаданул ладонью по стене и поднял голову, подставляя лицо под струю воды. Я не хотел о ней думать, но думал каждую секунду и ненавидел себя, за то, что снова позволил себе на мгновение подумать, что у нас все будет хорошо, и она может быть моей. Даже на одну ночь, но только моей. Смог бы я простить предательство? Смог бы принять ее решение десятилетней давности? Ответа не было. И лучше бы я остался дома тогда, в заснеженный вечер поехал бы другой дорогой. А вчера не купился на Санины речи и пошел домой. И не выглядел бы полным придурком, повернувшимся на одной конкретной девчонке, который я нахер не нужен был тогда. И сейчас. Выключил воду, быстро обтерся полотенцем, обернув его вокруг бедер. Прошел в кухню, включил кофемашину, окончательно и бесповоротно решив, что пить больше не буду. Совсем. Иначе я сопьюсь, да и печень моя не сильно обрадуется обильным возлиянием. Пока аппарат жужжал, наполняя кружку, я прошел в спальню, натянул на себя спортивные штаны и вернулся, параллельно проверяя мобильной. Ночью Саня уехал вместе с Региной и ее подружкой и больше не появлялся. И это пиздец как напрягало. Я же сел в первое попавшееся такси и покатил домой, спать. Это была единственная здравая мысль за весь вчерашний день. Написал Дэну сообщение, что сегодня на работе не появлюсь. Я решил, что мне нужно время. Хотя, что мог один день против десяти лет? Въелась же зараза в мозг, сердце, каждый атом с собой отравила, И противоядия нет. Я искал, служил, воевал, подставлялся под пули, находил женщин, пил. И ничего не помогало. Лекарства от больной одержимой любви еще не придумали. Мобильный ожил. «Да», — ответил Дэну. «Капа, дуй на работу», — зарычал мой друг. «У меня тут форс-мажор». «Какой?» — заинтересовался я. «Алинка, хулиганка, сперлу снежки лак для ногтей», — прорычал Дэн. «И знаешь, что сделала? Накрасила мне ногти». «Я, не стесняясь, заржал, а Дэн обиделся». «Ты-то хоть не смейся!» «Деня!» — иронично обратился я словами дрожащей супруги своего друга. «Я, конечно, не спец, но существует специальная жидкость, которой этот лак можно снять». «Она закончилась!» — взревел он. «На мне!» «Уверен, что ты неотразим!» — не удержался я. «Капа!» Дэн натурально зарычал. «Что, Капа? Ну, могу приехать. Могу вторую руку докрасить. Ты произведешь фурор на работе». «Я сейчас приеду и раскрашу что-нибудь тебе», — пообещал Дэн, но как-то неубедительно. «Это как-то не по-пацански». «Капа, гони на службу. Я после обеда приеду и заменю тебя». «Ладно», — вздохнул я. Отбросил мобильный в сторону, посмотрел на свои руки со сбитыми костяшками и пошел собираться. Надел костюм, очки, накинул пальто, взял ключи от машины, стараясь не смотреть на себя в зеркало, и пошел совершать трудовые подвиги. Погода снова не радовала. Снег валил, закручиваясь вихрь от ветра и мешая обзору. Дворники не справлялись, видимость была почти нулевая. На черепашьей скорости доехал до отдела, припарковал тачку и быстрым шагом потопал внутрь. На дороге меня остановил коллега. «Капа, к нам из...» Он замялся. «Организации, которую ты не любишь, мужик приехал. У Литвинова сидит». «Что ему надо?» Напрягся я. «Понятия не имею, но приехал официально. Удостоверением перед носом крутил». «Понял, свободен», — махнул я рукой. Не раздеваясь, прошел к кабинету Литвинова. И вовремя, потому что дверь открылась, и в проеме оказался Вадик. Столкнувшись со мной нос к носу, Захаров вздрогнул, поправил пальто и притормозил. «Доброе утро!» — решил я проявить вежливость. Спрятал руки в карман и брюк и пристально посмотрел в его лицо. «Доброе!» — мерзко улыбнулся он. «Ты по делу или мимо ехал?» — хищно оскалившись, полюбопытствовал я. «По делу, личному!» — отрезал Влад. — И тебя оно не касается. Всегда мечтал набить морду ФСБшнику. И этот бы вполне подошел. — Да, отлично бы подошел. Для личных дел есть нерабочее время. — Холодно процедил я. — Учту! — кивнул Влад, обходя меня по дуге. И быстрым шагом скрылся за поворотом, а я без стука вошел в кабинет Литвинова. — Капа! — удивился тот. — Что он от тебя хотел? Не стал тянуть я, мотнув головой в сторону выхода. «Да так!» Литвинов смутился. «Я не спрашиваю дважды», — предупредил я. «Да, Регина!» Я встал в стойку при одном упоминании ее имени. Протолкнул ком в горле и сжал кулаки. «Снова, блять, Регина!» «Кто такая Регина?» Хрипло уточнил я, не желая афишировать наше с ней весьма тесное знакомство. «Его жена!» Я ей с работой помог. Вот Захаров и интересовался, что там и как». «С работой?» — голос охрип. «Он что, сам у жены спросить не мог?» «Она от него ушла», — махнул рукой Литвинов. «Вот он окольными путями и выясняет. Своих ребят стремается отправлять». «Ушла. Она от него ушла». «Ясно», — отчеканил я, разворачиваясь. Вышел из кабинета... Запер дверь и пошел искать Саню. Тот маялся в своем кабинете и показательно страдал. «Ну ты монстр, конечно!» — восхитился он, заметив меня на пороге. «Я думал, вы прямо там, того-сего! Не знал, что ты такой горячий парень!» «Отвез?» — отрывисто произнес я. До дома проводил. Они, кстати, вместе живут с Лизой». «Лиза — это анимешница а «А-а-а-а!» У Клима работает. Прикольная девочка. Брат, прости, если бы я вчера знал, что эта ее подружка окажется Региной, я бы их за наш стол не приглашал. Саня отвел взгляд, явно о чем-то не договаривая. Говори, вздохнул я, снимая пальто и забирая из его рук бутылку минералки. Уверен, Саня. Ее посуд, добил он. Кто? Все мышцы мгновенно напряглись, хотя я мог догадаться, что люди Владика. «Макс выясняет», — отводя взгляд, признался друг. «Меня они вчера видели, и я не в форме, но это не люди Захарова». «Так». Я вскочил с места, стул упал. «Точно знаешь, что не его шестерки?» «Да», — уверенно подтвердил Саня. «Регина дома?» — выдавил я. «Да». «Ясно», — выдавил я, вылетая из его кабинета.